Фоторингей. Оглядываясь на прожитые годы, я с благодарностью думаю о моих министрах и советниках. Мне довелось жить в эпоху, выдвинувшую великих людей. Чую себя надеждой, что я обнимала степень и способствовала этому. Мои министры глубоко уважали мое мнение, но все время помнили, что их королева слабая женщина. И это пробуждало в них желание защитить и уберечь меня. Королю эти люди служили бы иначе. У меня, как у женщины, было больше власти, чем у монарха-мужчины. Приближённые научились приспосабливаться к моим чисто женским качествам: пылким симпатиям и антипатиям, предсказуемой непредсказуемости. Это звучит как парадокс, Но на самом деле никакого противоречия здесь нет. Мои придворные знали, что я быстро распыляюсь, но столь же быстро остываю. А главное, даже в минуты самого яростного гнева никогда не забываю о своей выгоде. Все знали, что выгодно для Елизаветы, то выгодно и для Англии. Именно поэтому мои люди служили мне с преданностью и усердием. Каждый из них по-своему был в меня влюблён, но вовсе не в плотском смысле. В их чувства не было похоти, лишь обожание и глубочайшее уважение. Даже мои так называемые красавчики, Роберт Хатон, Хенич, являлись государственными мужами, а мои авантюристы, Дрейк, Рели и другие, были не просто искателями приключений, однако больше всего я ценю своих серьёзных министров, возглавляемых лордом Берли и Ойлсингемом. Если бы не эти двое, моё царство не сложилось бы совершенно иначе. Каждый из них пользовался особыми привилегиями. Я поощряла в них откровенность и позволяла критиковать свои действия. Впрочем, ни Берли, ни Олсингем и не могли бы вести себя иначе. Каждый из них был честен и прям. Можно сказать, что моя судьба находилась в их руках. Сэр Фрэнсис Олсингем был убежденным протестантом. Этот маленький худощавый человек всегда одевался только в черные. Он жил государственными интересами, считал своим долгом защищать королеву и родину, сделать Англию мирной и процветающей страной. Главная страсть его жизни, как и у меня, была любовь к отчизне. Олсинген всегда резал правду в глаза и не уклонялся от высказывания собственного мнения, даже если знал, что принято оно будет снял удовольствием. Именно это его качество мне больше всего в нём понравилось. Как бы я ни ругала Олсенгена, как бы ни набрасывалась на него, он никогда не уступал. Я могла бы у печи вовтаур приговорить к смертной казни, а он всё равно бы сказал: "Ваше величество может поступать как угодно, но знайте, что вы не правы". Разумеется, Я не позволила бы, чтобы с его курчавой головы упал хоть один волос, и всегда смотрела на смуглу и физиономию своего мавра и яркие проницательные глаза с огромным удовольствием. Он занимал особое место среди всех моих советников и министров. За несколько лет Олсингем создал развитленную и превосходно организованную шпионскую сеть, и эта работа. Была ему по нраву, потому что Мавр обожал всяческие тайны. Главной целью его деятельности была защита престола и протестантизма. Агенты Олсингема подслушивали и подглядывали не только в английских тавернах, но и по всей Европе. Мавр был в курсе всего, что происходило на континенте. С одинаковым вниманием относился к делам важным и второстепенным. Я выдавала ему на разведку огромную сумму — четыре тысячи фунтов стерлингов в год. Но у Олсингиему этого было мало, и он нередко приплачивал агентам из собственных средств. Больше всего Олсингием боялся, что в Англию вернется католицизм. С этой точки зрения наибольшую опасность представлял Филипп испанский. И Мария шотландская вот почему Олсенгем держал в Испании множество своих лазутчиков люди у Олсенгема следили как на испанских верфях строятся военные корабли агенты свои брени доносили что Филипп создаёт огромную армаду немало шпионов было у Мавра и во Франции за этой страной тоже постоянно следовало приглядывать Донесения поступали также из германских княжеств и соединённых провинций. Таким образом, я получала сведения ото всюду гораздо быстрее, чем по официальным дипломатическим каналам. Организация, созданная Олсенгемом, была поистине бесценной, однако ещё больше, чем великого испанского короля, сидящего в своём мрачном эскуриале, Мавр описал Самарию Стюарт, стареющую ревматичку, томящуюся в холодном замке на английском севере. Как-то раз он сказал: "Пока жива эта дьяволица, корона сидит на голове вашего величество непрочно, а ваши верные слуги должны страшиться за свою жизнь". Я ответила, что он преувеличивает. Конечно, Мария не отказалась бы от этой короны, но она под надёжным присмотром, да и состояние её здоровья оставляет желать лучшего. Но Олсенгем мне унимался. Он твердил, что Филипп испанский хочет сделать Марию владычицей Британии, использовать её для вторжения на острова. Что ж, это его давняя мечта. Пожалуй, я плечани. В последнее время дела приняли куда более серьёзные обороты. Грядёт война с Испанией, ваше величество. Таковы планы Филиппа. С какой стати на его верфях строится сразу столько военных кораблей? Когда начнётся вторжение, мы не можем допустить, чтобы у английских католиков была своя собственная королева. Мавр не был человеком кровожадным, Но хотел бы, чтобы это не стало погубить Марию. Его логика была проста. Мария Стюарт представляет угрозу для безопасности страны, а стало быть, её необходимо устранить. Олсенгем до сих пор не мог простить мне, что я позволила Марии уйти от ответственности после того, как он представил мне все доказательства её участия в заговоре. Какой монарх Простил бы злому мышленнице участие в заговоре Ридольфи, закончившемся казнью герцога Норфолка. Я знала, что Олсингем прав, но все же подписала Марии смертный приговор. Мавр карил меня за это и требовал справедливости. Как он не мог понять, что мне не по душе кровопролития? Конечно, в мое царствование. Было немало казней. Честный Джон Стапс лишился правой руки. Мученическую кончину принял Эдмунд Кэмпион. Но Мария совсем другое дело. Она королева и моя родственница. Я никогда в жизни с ней не встречалась, и всё же эта женщина сыграла в моей судьбе огромную роль. Если я подпишу ей смертный приговор, Муки раскаяния будут преследовать меня всю оставшуюся жизнь. Я знала, что Мария представляет собой смертельную опасность, знала я и то, что она замышляет умертвить меня, и все же медлила и колебалась. Олсенгем работал, не покладая рук, чтобы собрать исчерпывающие доказательства вины Марии. Он должен был представить дело так. чтобы у меня не оставалось иного выбора, кроме как вынести королеве Шотландской смертный приговор. Несколько лет назад Мавр раскрыл заговор, корни которого тянулись в Париж. Эта интрига была куда серьёзнее, чем неудавшийся заговор Ридольфи. В Комлоце участвовали папа Римский, Сигиб II, французские гизы возжди английской католической партии, в том числе и мирский и иезуит Парсон, автор нашумевшего зелёного плаща. Отлично налаженная шпионская машина Олсенгена раскрыла заговор, и в руки кмавру попал некий дворянин-католик, которого звали Фрэнсис Тромёртон. Преступника посадили в таверн, взёрнули на дыбу, и под пыткой Он признался Олсингему, что герцоги Лотарингские намеревались вторгнуться в Англию и усадить свою родственницу Марию на престол. Мария участвовала в этой затее, писала заговорщикам, получала от них ответные письма. Олсингем требовал, чтобы я отдала Марию под суд за государственную измену. Доказать её вину было проще простого. А наказание за подобные преступления одно — смертная казнь. И все же я не нашла в себе сил пойти на это. Транартон был казнен, а Мария вышла сухой из воды. Я отлично понимала возмущение Олсингема. Он хотел поставить меня в такое положение, чтобы я волей не волей была вынуждена принять столь нелюбезное моему сердцу решение. Я часто думала о Марии, пыталась представить, как она выглядит в сорок четыре года. Мне часто сообщали о том, что она не здорова, прожив столько лет в холодных, продуваемых сквозняками замках, она страдала жестокими ревматическими боли.ми В отличие от меня у Марии не было многочисленных фрейлин и камеристок. которые следили бы за её кожей и волосами. Вряд ли ей удалось сохранить свою легендарную красоту, которую в прежние годы с таким упоением воспевали поэты. Но женскую притягательность Мария каким-то чудом всё же сохранила. Пока она жила у лорда и леди Шрусбери, супруги постоянно ссорились из-за неё между собой. Без Хардвик которая, надо сказать, вообще обожала поскандалить, обвинила Марию и своего мужа в прелюбодеянии. Лорд Шрусбери упорно это отрицал, и я ему верила, поскольку отлично знала, что этот господин на супружескую измену не способен. В конце концов, лорд и леди Шрусбери развелись. Но, по-моему, Произошло это не столько из-за Марии Стюарт, сколько из-за имущественных споров. Лорд Шрусбери был несказанно счастлив, избавившись разом и от жены, и от венценосной пленницы. В письме испанскому послу, а надо сказать, что Олсингем взял за обычай вскрывать всю дипломатическую переписку, достойный лорд писал. что с огромным удовольствием распрощался с обеими дьявльцами. Мне кажется, что страстные любовники о предмете своего обожания в таких словах не пишут. В какой бы замок Марию ни перевозили, там непременно начинались какие-то романтические интриги. После лорда Шрузбери я представила королеве шотландской сэра Ральфа Сейдера, Этому дворянину было уже за семьдесят, и он слыл человеком угрюмым и неприветливым. Я со здорадством представляла себе, как сорока четырехлетняя Мария, измученная ревматизмом, будет пробовать свои чары на этом старике. О событиях, которые разворачивались вокруг Марии, я узнала во всех подробностях лишь в последствии. Впрочем. Я могла бы догадаться, что после дела Трамортона мой мавр не оставит королеву Атлантовскую в покое. Ради моей безопасности и блага страны он вознамерился во что бы то ни стало отправить Марию на эшафот. И на сей раз решил сам помочь заговорщикам, чтобы дело в последний момент не сорвалось.